Юрий Мухин. Убийство Сталина и Берия. Научно-историческое расследование. Москва. НТЦ. Форум. 2003 год. Пролог. Вы взяли в руки детектив, правда, с особенностями. В обычном детективе есть герой, который расследует преступление. А в этом детективе расследовать преступления будете вы, читатели. Автор как милицейский опер будет разыскивать факты для вашей следственной работы, а выводы вы делаете сами, невзирая на мои размышления. Пара слов о фактах. Найти их непросто, поскольку у нас в России нет истории, а есть некие легенды, мифы. в которых история постоянно искажается в угоду то одному, то другому режиму. Поэтому, во-первых, чтобы дойти до улик самого преступления, нам потребуется разгрести кучи легендарного и мифического навоза, которые навалены на нашу историю, и только потом рассмотреть сами факты. Из-за этой, по сути, подготовительной работы некоторым читателям Первые главы могут показаться слишком общими и очень далекими от самого факта убийств, но мы обязаны рассмотреть, кем были персонажи этой книги, чего они хотели и в каких условиях действовали. В противном случае мотив убийств может быть не понят Во-вторых, когда историки спорят между собой, отстаивая легенду, за которую им платят. то они даже невольно факты искажают. Поэтому я, как опер, буду стараться доставить вам факты тех историков, кто в своих трудах опровергает ту версию, что будет выстраиваться у нас, иными словами, тех, кто клевещут на Сталина и Берия. Это не всегда возможно, но я буду стараться, так как в этом случае мы будем знать, что если данный факт и извращен, то он извращен не в пользу нашей версии, и если при этом он нашу версию подтверждает, то значит так оно и есть. И, наконец, версия о том, что Иосиф Виссарионович Сталин убит, и о том, что и Лаврентий Палчберия был не осужден и расстрелян, а также подло убит, не на «вы». Не то чтобы они признаны за истину всеми, но об этом говорят многие. Поэтому половину книги занимает совершенно неисследованный вопрос – мотивы, по которым были убиты Сталин и Берия. Ведь если нет мотива, то сомнительные преступления, а мотив в этом деле очень непростой. Думаю, что будет правильно, если я прямо в прологе скажу несколько общих слов и обо всем этом деле, и о его героях. Я долго не мог приступить к этой работе, не знал, как начать и как эту работу выстроить. Очень хочется, чтобы меня поняли не только зрелые люди, интересующиеся историей и политикой, но и люди молодые, В свое время Маяковский предложил молодежи делать жизнь с товарища Дзержинского. С гораздо большим основанием можно предложить нынешней молодежи делать жизнь с товарища Берия. Но не ту жизнь, которую ему сегодня приписывают все, а ту, которую Берия действительно прожил. Я понимаю, насколько от этих слов разделились эмоции. Одни твердо знают, что Берия — монстр и людоед, а другим, скажем, лимонки, именно это и импонирует. Ошибаются и те, и другие. Они ненавидят или восхищаются клеветой о Берия, а не его жизнью. А жизнь Берия поразительна. Он был коммунистом. Но, как и для Сталина, и даже в большей мере, для него это не было главным. Он был государственным деятелем первого в мире социалистического государства. Он был государственным деятелем Великой России. Он был, как и Сталин, герой-одиночка. Он был очень умен и вряд ли не предвидел, чем кончится для него выступление против столпившихся у трона. Но он был мужественным человеком, и он пошел на толпу. Обычно я стараюсь не писать, пока не уверен на сто процентов. Но в деле Сберия такой уверенности достичь трудно, поскольку его архивы, как и личные архивы Сталина, уничтожены. Практически все свидетели либо некомпетентны, не понимают, о чем свидетельствуют, либо заинтересованы в демонизации Берия. Я хочу написать о Сталине и о Берии, но работа, как я ее продумал, будет вероятнее всего не о них, а об их попытке отстранить ВКПБ КПСС, этого гиганта с гниющей головой, от практического руководства государством. Это была попытка не только спасения государства, но и спасения партии коммунистов, попытка превращения ее в чисто элитарную интеллектуальную силу страны. В конце 80-х безмозглый Горбачев, марионетка в руках алчной партийно-государственной номенклатуры, провел в стране перестройку в ее пользу. дал этой номенклатуре разворовать СССР. Номенклатура – круг должностных лиц, назначаемых или утверждаемых каким-либо органом. В нашем случае это руководители и члены аппарата структур управления СССР и КПСС. В конце 1952 года на 19-м съезде ВКПБ Сталин также начал перестройку, но это была перестройка в пользу народа. Сталин начал отстранять партийную номенклатуру от государственной кормушки. То, что это было так, и явилось причиной, вызвавшей необходимость превратить Сталина и Берия в монстров на 20-м съезде КПСС. Перестройка Сталина. и по сей день является тайной. В книге мы ее рассмотрим и подтвердим во всех возможных подробностях, которые сами по себе в отдельности являются детективными сюжетами. А сейчас я просто хочу обратить ваше внимание на ряд принципиальных моментов истории нашего Отечества, которые невозможно объяснить, если не знать о целях перестройки Сталина. Для молодых напомню, что весной 1953 года умер, по официальным версиям, глава правительства СССР и одновременно, долгое время, генеральный секретарь правящей и единственной коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Через три месяца был обвинен в заговоре и убит человеком. один из заместителей Сталина как главы государства, Лаврентий Павлович Берия. В 1956 году КПСС собралась на очередной двадцатый съезд, и в конце съезда вдруг прозвучал доклад тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты сергеевича Хрущева, смыслом которого было, что Сталин негодяй, который вместе с Берия держал в страхе весь советский народ и убивал его и убивал. Это было настолько несуразно, что делегатам съезда не дали этот доклад обсудить. Сразу после доклада съезд был закрыт. После этого вся пресса СССР, полностью находившаяся в руках номенклатуры КПСС, стала навязывать и навязывать народу и миру миф о тиране Сталине и его культе личности. Дикость и подлость этого мифа заключалась в том, что вся верхушка партии и государства были учениками и соратниками Сталина. При его жизни неимоверно хвалили и возвеличивали его. И главное, это они все делали в стране своими руками. Если что-то и совершалось в стране преступное или нехорошее, то делалось это не Сталином, а руками этой верхушки, и она, видя, что делает, могла этого не делать, но делала, а потом вдруг обвинила во всем этом Сталина. Поразительно то, что к тому моменту Не прошло и десяти лет после того, как Нюрнбергский трибунал осудил и приговорил к повешению номенклатуру фашистской Германии, хотя она на процессе доказывала, что только исполняла приказы Гитлера. А советская номенклатура вдруг сама объявляет те приказы Сталина, которые она исполняла, преступными. Но ведь эта номенклатура не была сумасшедшей. И раз она на это пошла, то, значит, ей это было нужно. Зачем? Ведь те, кто обвинял Сталина, тогдашнее руководство страны и партии, предстали в образе каких-то мелких и подлых тварей, которые готовы на любые преступления по приказу одного единственного человека. Зачем было так унижать себя? Вот, к примеру, член Президиума ЦК КПСС Микоян, полагая, что оправдывается очень убедительно, пишет в Китай Пэн Дэ «Проговорись, кто-нибудь из нас раньше времени, и мы бы все отправились на тот свет». На что ему китайский маршал презрительно бросает в ответ «Какие же вы коммунисты?» «Если так, боитесь смерти». Шорт, мао Цзэдун, Москва, АСТ, 2001 год 20-й съезд вызвал за границей бурю. Резко ухудшились отношения не только с уже пришедшей к власти Компартией соседнего Китая. Сотни тысяч коммунистов во всех странах мира стали покидать свои компартии. К примеру, в начале 50-х сенатор Франции, генеральный секретарь французской коммунистической партии Мари Сторес мог на всю страну заявить, что если правительство Франции потребует начать войну против СССР, то французские коммунисты начнут партизанскую войну против такого правительства и французы Относились к таким заявлениям коммунистов с пониманием. После 20 съезда КПСС тираж газеты французских коммунистов «Юманите» упал с миллиона в 1956 году до 80 тысяч в 1957. А число коммунистов во французском парламенте со 150 тысяч. До семи. Спецслужбы Запада тут же спровоцировали антисоветское восстание в Венгрии. Престиж СССР победителя фашизма резко упал. И организаторы борьбы с культом личности не могли не предвидеть этого. И тем не менее на это пошли. Зачем? Официально было объявлено, что это сделано для того, чтобы исправить ошибки и преступления культа. Какие? Перестройка Сталина была ликвидирована. Структурно управление страны и партии не изменилось ни на грамм, ни на миллиметр. Сталин выпускает из заключения людей, осужденных за измену Родине. Но если так уж приспичило их выпустить, то кто мешал это сделать без разоблачения культа? Кто мешал исправить судебную систему так, чтобы исключить или затруднить вынесение ошибочных или заведомо неправосудных приговоров? Но ведь именно это и не было сделано. Наоборот, начиная с генерального прокурора Руденко, 1953 год, правосудие стало комплектоваться мерзавцами, исполняющими не волю закона, а волю ЦК КПСС, чего и близко не было при Сталине. Так зачем же к этому беззаконию надо было добавлять позор разоблачения культа? Официально объявлено, что началась хрущевская оттепель, под которые имеют в виду некую свободу слова. Но эта свобода была дана только писакам, льющим грязь на Сталина. То есть, по сути, это была все та же пропагандистская кампания разоблачения культа. Остальным нагло заткнули рот. Свобода слова по сравнению с временами Сталина была пресечена самым жестоким образом – При Сталине свободно велись дискуссии по всем основополагающим вопросам бытия, по основам экономики, общественной жизни, науки. Критиковалась вейсмановская генетика, теория относительности Эйнштейна, кибернетика, устройство колхозов, жесточайшим образом критиковалось любое начальство страны. Достаточно сравнить, о чем писали сатирики тогда и о чем начали писать после 20-го съезда. Если мнение человека предлагалось обществу не для подрыва советской власти и СССР, то это мнение высказывалось абсолютно свободно, даже если оно было глупым. Такой пример. Кораблестроитель, дворянин, академик Крылов — выступая в поддержку терпящего научный крах академика из дворян Вавилова и против набиравшего авторитет ученого из крестьян Лысенко на заседании одной из комиссий Академии наук СССР в 1938 году откровенно врал. Так Вавилов творит в этой области вейсмановской генетики. Изумительные вещи, разводя, например, пшеницу за полярным кругом. Какую? Где? Или картофель на Кировском полуострове, Кольском, и в Мурманске. И эта брехня без изменений вошла в сборник его очерков, изданный в 1945 году. хотя на тот момент Лысенко был уже президентом Академии сельхознаук, а Вавилов умер в тюрьме, осужденный за измену Родине. Почему такое разрешалось? Потому что это был пусть и лживый, но довод научной дискуссии. А в научных дискуссиях никто и никому рот не закрывал. После смерти Сталина положение со свободой слова резко ухудшилось. Никто не смел и строчки написать с сомнением в линии ЦК КПСС. На ура проходил любой научный и экономический бред. Ликвидация МТС, безумие целины, посадки кукурузы, реорганизация министерств в совнархозы и обратно, ликвидация приусадебных участков, и так далее и тому подобное. В науке официально была запрещена критика теории Эйнштейна, обанкротившейся Вейсмановской генетики и бесславно сдохшей никому не нужной кибернетики. То, что называется генетикой сегодня, это совершенно не те представления о наследственности, которые назывались моргановской и Вейсмановской генетикой. до 1955 года. Положим, верхушки государства и партии было очень надо заткнуть людям рот. Ну, сделали бы это, раз очень захотелось. Сталина-то зачем для этого поносить? Сегодня те, кто понимает убийственность для страны решений двадцатого съезда, говорят, что Хрущевде был западным агентом. Скистом-изменником и вообще евреем по фамилии Перлмутер утверждают, что именно так он назван в энциклопедии Испании, сам автор этого не видел. Да пусть хоть трижды еврей, но никаким агентом Запада он не был, ведь именно Хрущев, если на то пошло, попортил Западу столько крови, Венгрией Венгрией. Берлинской стеной, Карибским кризисом, гегемонией в ООН, что и Сталину до него далеко. У Сталина были другие обстоятельства, и ему было не до этого. Агент Запада, к примеру, не позволил бы себе угрозой войны заставить США убрать свои ракетные базы с территории Турции. Кроме того, не имел Хрущев такого авторитета, чтобы навязать свое мнение остальной верхушки управления СССР. Не в Хрущеве дело. Попытки измазать Сталина и Берия грязью были почему-то нужны по меньшей мере всему руководству страны, и оно ради этого было готово на любые моральные и политические потери. Почему? Ни одна из вышеуказанных версий и гипотез на этот вопрос ответа не дает. Наиболее полный ответ таков. Сталин, а после него Берия, хотели сделать нечто, что в корне не нравилось остальным политикам СССР. И это нечто со временем, с разборкой архивов Сталина, с живым Берия, могло постепенно всплыть и овладеть умами в народе, чему, безусловно, способствовали бы имевшийся авторитет и одного и другого. Поэтому и возникла необходимость смешать с грязью обоих, чтобы даже ссылка на них вызывала у людей неверие и отвращение. Только такая гипотеза объясняет произошедшее. Ею мы и займемся. Итак, представим себя следователями или, что еще проще, народными заседателями в суде, и начнем анализировать накопленный по делу фактический материал. Напомню тем, кто редко сталкивается с научно-исследовательской литературой, что маленькими цифрами в тексте обозначен номер источника, откуда взяты факт. Список этих источников дан в конце книги. Часть 1. место преступления и действующие лица глава 1 враги товарищи органы власти ссср когда затихли бури гражданской войны мятежи восстания и неизбежные реорганизации то система управления ссср оказалась двойной по тогдашним конституциям Правда, это плохо видно, поскольку по ним управление СССР теоретически было наиболее народным, наиболее демократичным и в мире, и, пожалуй, в истории. Описанная в этих конституциях власть везде была одинарна и называлась она советской. Но в чистом виде этой власти не было. В чистом виде...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 И всех возглавлял председатель Совета Народных Комиссаров, председатель Совета Министров, глава страны. Персонально главами СССР от Октябрьской революции по смерть Сталина были Ленин по 1924 год, Рыков по 1930, Молотов по 1941, Сталин,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 Так большевики задумывали власть, так они и начали ее организовывать. То есть члены партии большевиков агитируют население, объясняют ему выгоды социализма и коммунизма. Воодушевленное население избирает большевиков или сочувствующих депутатами в Верховный Совет, а Верховный Совет принимает социалистические законы и планы, назначает социалистическое правительство. Схема очень простая, очень ясная и, безусловно, работоспособная. Но после реального взятия власти, силового захвата в 1917 году министерских постов в России у большевиков, С этой схемой ничего не получилось. И вот по каким объективным, не зависящим от них причинам. Во-первых, хотя в связи с общинной формой землепользования Россия действительно была одной из наиболее готовых для социалистических преобразований стран, но все же социалистический отказ от стяжательства, от алчности – не сидел в населении глубоко. Как бы не агитировали население немногочисленные большевики, которым после прихода к власти, как водятся немедленно примазались и все мерзавцы, но гарантировать, что население изберет коммунистически настроенных депутатов, было нельзя. Поэтому, кстати, всеобщее равное избирательное право, было введено только Конституцией 1936 года. А до этого практиковалось и лишение избирательных прав, и непропорциональное избирательное право от рабочих, которые по теории считались базой ВКПБ, избиралось больше депутатов, чем от крестьян. Во-вторых, министры-коммунисты – это еще не вся система власти. Кроме министров для власти требуются и сотни тысяч чиновников-специалистов. Своих чиновников у большевиков не было, а царские отнюдь не собирались в одночасье отказаться от алчности и истяжательства, то есть какие бы коммунистические законы Верховный Совет не принимал, аппарат управления страной не спешил организовывать население на исполнение этих законов. Поэтому практически немедленно после взятия власти большевики были вынуждены установить за чиновничьим аппаратом, от аппарата армии до аппарата пенсионного обеспечения контроль. Сначала при помощи представителей коммунистического правительства комиссаров, но это была полумера. Комиссары действовали в одиночку, Им не на кого было опереться. И вот тогда большевики вынуждены были пойти на единственно возможную меру. Они реорганизовали партию во всеобъемлющую организацию контроля за властью. Если отвлечься от причин, по которым они вынуждены были на это пойти, и рассматривать это академически ин витро в пробирке, то это было двойным преступлением и против власти, и против партии. Но другого выхода не было. Почему это преступление против власти? Потому что основа любой власти — единоначалие. Только при единоначалии у власти есть ответственные. При двух начальниках — над одним делом, официальным и контролере за ним — Называя их тысячу раз ответственными, ответственность за дело исчезает. Не поймешь, кто отвечает. То ли тот чиновник, кому поручил дело, то ли тот контролер, который указывал чиновнику, как дело делать. Контроль — это наиболее яркий признак бюрократизации системы управления при... демократической системе управления исполнителя контролирует тот, для кого он делает дело. Однако сразу после взятия большевиками власти на коммунистических контролеров за чиновниками можно было пойти и не только потому, что большевики, как, впрочем, и остальные, ничего не знали о демократической системе управления. Дело в том, что большевики несли в то время единственную и полную ответственность за результаты своего правления, а чисто государственные чиновники нет. Вот, к примеру, чиновники Железнодорожного ведомства России на службе у большевиков. Скажем, из-за плохого управления ими станцией или дорогой, Белые или восставшие крестьяне захватят эту местность, эту станцию или дорогу. Что сделают белые или мятежные крестьяне с железнодорожниками? Да ничего. Железнодорожники будут точно так же работать на своих местах и при белых, и при мятежниках. А что они сделают с контролировавшими этих железнодорожников коммунистами? Правильно, повесят. Для большевиков-контролеров наступит момент очень большой ответственности за собственную плохую работу и за плохую работу контролируемых чиновников. Поэтому в тот момент истории нашей Родины именно такое двоевластие было оправданным, поскольку контролеры отвечали за дело в большей мере, чем его исполнители. Но отвечали по факту, а не по осмысленным государственным законам. Повторю, по конституциям страны такой контроль коммунистов над органами советской власти не был предусмотрен. Прошу читателя это запомнить. Двойная система управления вела к следующему. Как только минуют исторические условия для двоевластия как только быть коммунистом станет делом безопасным, уродство двоевластия — безответственность, немедленно проявит себя и со временем разрушит всю систему управления страной. Поэтому я и назвал контроль ВКПБ КПСС за органами советской власти преступлением против власти как таковой. Почему превращение партии в контрольный орган было преступлением против партии? потому что по своей основе партия – это интеллектуальная и моральная элита страны, ведущая весь народ вперед. Как мечтал Сталин, партия коммунистов должна быть чем-то вроде ордена меченосцев, фанатиков святой веры. Но для этого каждый коммунист должен был очень много знать обо всем в мире, чтобы на основании этих знаний составить представление о будущем о том куда коммунисты ведут людей а много знать обо всем это не столько трудно сколько многим не интересно им интересно знать как побольше хапнуть как поменьше работать и так далее так вот контролеру при спокойной жизни можно знать только о том что он контролирует а при полном А бюрокрачивание системы управления и этого не надо. Быть контролером в тысячи раз легче, чем быть тем коммунистом, о котором мечтал Сталин. А поскольку реально в партии места контролеров – это места партийных начальников, то превращением ВКПБ в контролирующую партию Ленин и Сталин над всеми коммунистами навесили до меч При первой же возможности управление партией превратится в сборище тупых, ленивых и алчных мерзавцев. Но опять-таки для того момента истории это было не страшно из-за той смертельной ответственности, которая нависала над парт-функционерами в случае потери ими власти. И они это знали. Они знали, что мерзавцы в партии могут погубить всех, Поэтому партия регулярно чистилась от мерзавцев и делала это при всем народе, на открытых собраниях, чтобы завоевать у населения уважение и доверие к себе. ВКПБ Итак, для контроля за властью в стране ВКПБ реорганизовалась и выстроила параллельную официальный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 При таком положении сложилась довольно комическая ситуация. Лидер партии, а не конституционный глава страны, являлся вождем СССР. С точки зрения конституции никто. Правда, в нашем случае это был действительно вождь. Дело в том, что в ВКПБ лидеров было хоть пруд пруди. И Сталин стал лидером не столько, как полагают, в конкурентной борьбе, сколько в конкурентном труде на благо ВКПБ. А это благо тогда было нераздельным с благом СССР. Технически параллельное управление СССР происходило по следующей схеме. Элита страны, ее лучшие люди...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 но постоянно действующими они были формально, поскольку фактически они в лучшем случае собирались на пленуме три раза в году. А непрерывно партией руководили избираемые центральными комитетами политические бюро, политбюро, и несколько, обычно пять, секретарей партии. Одного из секретарей ЦК назначал генеральным в республиках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 Председатель совнаркома совмина всегда был членом политбюро и председательствовал на его заседаниях. То есть он перед тем, как рассмотреть вопрос со своими министрами, сначала рассматривал его с товарищами по партии. Членами политбюро при Сталине, как правило, были наиболее выдающиеся на тот момент государственные деятели, поскольку в то время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 утверждая их впоследствии на съезде Верховного Совета. Так было устроено управление Советским Союзом. И повторяю, для исторического момента от революции до Великой Отечественной войны это было вынужденное, но правильное устройство с учетом времени и для того уровня знаний об управлении. Пожалуй, теперь нужно сказать несколько слов о персоналиях этой системы. Владимир Ильич Ленин Очень долгое время Российская Коммунистическая партия большевиков, до Октябрьской революции социал-демократическая, в семье социалистов по численности и влиянию занимала очень скромные места. От партии социалистов-революционеров эсеров, ее отличало то, что она делала ставку не на крестьянство, а на рабочий класс, и не признавала индивидуального террора, охотно использовавшегося эсерами. А от собратьев социал-демократов-меньшевиков ее отличала бескомпромиссность по отношению к власти. Никакого сотрудничества с буржуазными партиями, только полный захват власти в свои руки. основы действия ВКПБ, тогда РКПБ, была теория Карла Маркса о неотвратимости перехода власти в руки пролетариата и построения им бесклассового коммунистического общества. Бессменный вождь большевиков, расколовший социал-демократов на большевиков и меньшевиков, Ленин, практически всю свою революционную жизнь провел за границей. По этой причине реальный русский народ знал плохо и посему свято верил в марксизм. Работал он упорно, не унывал ни при каких неудачах и трудностях, а их было полно. Один из тогдашних революционеров, Нагловский, так описывал состояние, самой большой петербургской организации Ленинской партии накануне неудавшейся революции 1905 года. Насколько вообще тогда, в 1905 году, были слабы большевики и насколько не имели корней в массах, показывает факт, что вся организация их в Петербурге едва ли насчитывало около тысячи человек, а в Нарвском рабочем районе человек около 50 Связи с рабочими были минимальны, вернее сказать, их почти не существовало. Большевистское движение было чисто интеллигентское, студенты, курсистки, литераторы, люди свободных профессий, чиновники, мелкие буржуа – Вот где рос тогда большевизм. Ленин это прекрасно понимал, и по его плану эти кадры партии должны были начать завоевание пролетариат. Тут-то и интересовали его Нарвский район и самый мощный питерский Путиловский завод, где тогда имели большое влияние гапоновцы. В страховом обществе, куда я пришел, с явкой от Ленина, меня встретил мрачный бородатый мужчина, дал все указания адреса. И вскоре я приступил к попытке создать на Путиловском заводе большевистскую организацию. Питерские рабочие шли тогда за меньшевиками и эсерами. В течение многих недель я пытался сколотить хоть какой-нибудь большевистский рабочий кружок на Путиловском заводе, но результат был плох. мне удалось привлечь всего-навсего пять человек, причем все эти пять, как на подбор, были какими-то невероятно запьянцовскими типами. И эта пятерка на наше собрание приходила всегда в неизменно нетрезвом виде. Вскоре эта моя деятельность неожиданно оборвалась. Был издан манифест 17 октября, после которого большевистская организация в Петербурге могла уже приступить к более или менее широкой полулегальной работе. Но так как ни широкие массы питерских рабочих, ни другие революционные партии в Питере лозунга вооруженного восстания не разделяли, то начать вооруженное восстание здесь большевики не решились, обратив все свое внимание на восстание в Москве. Разумеется, и это восстание имело немного шансов на успех. Оно и было подавлено. И в результате разгрома, как восстания, так и партии, в среде последней возникла острая оппозиция к Ленину, критиковавшая его авантюристическую тактику, обрушившаяся на его нечаевщину, на тактику... Вспышка пускательства. Но Ленин в своей линии был абсолютно твердокаменен. Ленин остался на своем. По его мнению, восстание было нужно, и прекрасно, что оно было. От своих положений Ленин никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила сламывала под конец всех в партии. Вернулся Ленин в Россию только после февральской революции в 1917 году. И надо отдать должное его мужеству и упорству за то, что он, не имея никакого опыта, взял власть в России в то время, когда ее уже все боялись брать. До такого маразма довели государственную власть в России, отобравшие ее у царя либералы. Практик. Совершенно другую судьбу имел другой вождь большевиков – Сталин. Вступил в партию в 1898 году. Революционную работу вел только в России. За границей бывал лишь на съездах партии. В связи с этим народ России он знал и понимал прекрасно. В работе руководствовался... не столько догмами Маркса и теоретическими рассуждениями, сколько реальным состоянием дел. С 1912 года он член ЦК большевиков. С момента учреждения Политбюро член Политбюро. После февральской 1917 -го года революции он возвращается из очередной ссылки, арестовывался царскими властями семь раз, бежал из ссылки пять раз в Петроград и возглавляет главную газету большевиков «Правду», а после ее закрытия очередные газеты, которые большевики выпускают взамен закрываемых. Летом 1917 года практически возглавляет партию в связи с уходом Ленина в подполье. Накануне Октябрьской революции руководит партийным центром по вооруженному восстанию, революционным военным советом Петрограда, то есть является, по сути, техническим руководителем захвата власти. Однако после взятия власти большевиками в России он отодвигается на второй план. В правительстве большевиков под председательством Ленина он занимал довольно скромное место Наркома по делам национальностей. но зато его непрерывно используют вне Москвы, во всех жизненно важных для России случаях. В 1918 году он обеспечивает большевиков хлебом, удерживая для этого царицын от захвата белыми. Его посылают комиссаром на все фронты, где большевикам грозит наиболее сильная опасность. Думаю, что уже в это время... Ему начали очень сильно завидовать другие вожди большевиков, особенно масса набежавших к большевикам в 1917 году социалистов-евреев. Думаю, что ему завидовал и Ленин. В отличие от других лидеров партии, Сталин хорошо знал Россию, непрерывно учился и мог организовать выполнение тяжелейших дел. Остальные вожди — многие из которых умели только революционно болтать, вряд ли могли спокойно относиться к этому. Вот такой штрих. К пятилетию взятия большевиками власти журнал «Октябрь» выпустил большую фотографию Лубок творцы революции со ста деятелями большевиков. Интересно было то, что среди Сонма и по сей день никому неизвестных творцов, не было Сталина, старейшего члена партии, члена ее ЦК, члена политбюро и технического организатора самой революции. Но зато были какие-то люди, заслуги которых перед революцией вряд ли способны вспомнить даже профессиональные историки той эпохи. Скажем, кто способен вспомнить кем были Невский, Урский, лашеевич Зорин, Балабанова, Рилина, Рабич. В связи с чем они вдруг стали творцами революции, большими, чем член политбюро партии большевиков? Это, так сказать, издержки антисталинской пропаганды. Тогда было выгодно быть большевиком, И большинство евреев было большевиками. Сегодня выгодно быть демократом, и теперь масса евреев утверждает, что они в начале века были не вождями революции, а ее жертвами. В первые годы после захвата власти в органах пропаганды большевиков было засилие евреев, и они, поддерживая Троцкого, шельмовали кого угодно по его указке. К примеру, Сталина посылали на самые трудные фронты гражданской войны комиссарам, членам военного совета фронта. В своем постановлении от 27 ноября 1919 года благодарный в ЦИК Верховный Совет писал «В минуту смертельной опасности, когда окруженная со всех сторон тесным кольцом врагов советская власть, отражало удары неприятеля, в минуту, когда враги рабоче-крестьянской революции в июле 1919 года подступали к Красному Питеру и уже овладели Красной Горкой, в этот тяжелый для советской России час, назначенный президиумом в ЦИК на боевой пост Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин, Своей энергией и неутомимой работой сумел сплотить дрогнувшие ряды Красной армии. Будучи сам в районе боевой линии, он под боевым огнем личным примером воодушевлял ряды борющихся за Советскую республику. Вознаменование всех заслуг по обороне Петрограда, а также самоотверженной его дальнейшей работы на Южном фронте, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановил наградить И.В. Джугашвили, Сталина, орденом Красного Знамени. В отличие от Сталина, ЦК дважды не давал Троцкому командовать. Запрещал вмешиваться в разгром Колчака Восточным фронтом, и в разгром Деникина Южным фронтом. Причину пояснил примкнувший к большевикам генерал Бонч-Бруевич. Троцкий не только не скрывал своего равнодушия к военному делу, но и порой афишировал его. Троцкий обижался на отстранение, подавал в отставку, но его не отпускали. Тогда вопрос. почему же большевики не сняли его за негодностью с должности председателя Реввоенсовета Республики? А это специфика революции. Хотя Троцкий и считал себя великим оратором и полемистом, но в делах практической пропаганды пользовался другим приемом — расстрелами по малейшему поводу. Расстрел, не скрывал он, Был жестоким орудием предостережения другим. ЦК опасался, что вдруг по непредсказуемому революционному времени где-то кого-то придется предостеречь, а Троцкого не будет. Вот его и держали. Имея неограниченную власть, Троцкий в своем местечковом словолюбии дошел до маразма. Его не только пресса хвалила. Он заставил в политический устав РКК внести параграф 41 со своей биографией, заканчивающейся словами «Товарищ Троцкий, вождь и организатор Красной Армии». Стоя во главе Красной Армии, товарищ Троцкий ведет ее к победе над всеми врагами Советской Республики. а в 1922 году троцкисты выпускают двухтомник «Гражданская война», «Собрание документов и материалов по истории Красной Армии». В этом сборнике о Сталине ни слова. Чем еще, кроме злобной зависти и попытки замолчать успехи более способного конкурента, можно это объяснить? Только этим... Как ни странно, можно объяснить и то, что Сталина в 1922 году назначают генеральным секретарем партии. Тут ведь что надо понять? Взяв власть, вожди большевиков продолжали руководить, собственно, партией попутно. То есть Ленин и другие лидеры, имевшие посты в государстве, собирались по мере надобности на политбюро... и решали накопившиеся в партии вопросы. Но партия быстро росла численно, и главное, неимоверно быстро росло количество встающих перед партийными организациями вопросов. Тогда ввели должности секретарей партии, то есть людей, которые принимали от Политбюро решения, доводили их до партийных организаций, контролировали исполнение. Официально секретариат возглавлял Свердлов, но ведь он был главой законодательного органа страны, главой советской власти. Поэтому фактически партией руководила, как могла, его жена Новгородцева, занимавшая должность заведующей секретариатом ЦК. Фактически на ее должность и задвинули Сталина. Только назвали эту должность красивее, генеральным секретарем. Предусматривалось, что Сталин будет организовывать то, что прикажет Политбюро, и только. Противник и враг СССР и Сталина, занимавший в те годы очень высокие посты в правительстве большевиков, Троцкий, так комментировал это назначение. Победила, однако, на съезде, руководимая Зиновьевым, петроградская делегация. Победа далась ей тем легче, что Ленин не принял боя. Он не довел сопротивления кандидатуре Сталина до конца только потому, что пост секретаря в тогдашних условиях имел совершенно подчиненное значение. Своему предупреждению...